Сидит я общим ребром с четырьмя тридцать вторыми, соединёнными тройным ребром длительности. Далее следует 4/16 соединённых двойным ребром длительности и группа из четырёх тридцать вторых, соединённых тройным ребром длительности, объединённых одним ребром с двумя шестнадцатыми, соединёнными двойным ребром длительности, либо 1 вось с точкой объединной ребром длительности с 1 16 с обрывком второго ребра на штиле 4 тридцать вторых соединенных тройним ребром длительности объединенные с двумя 16тыми соединенными двойным ребром длительности 1 8 объединенная ребром длительности с четырьмя тридцать вторыми соединенными тройним ребром длительности. И тому подобное. Три восьмых. Две шестнадцатых, соединенных двойным ребром длительности, объединенные с одной 8 ребром длительности, и две группы по четыре шестьдесят четвертых, соединенных четырьмя ребрами длительности каждая, объединенные общим ребром. Либо четыре тридцать вторых, соединённых тройным ребром длительности, группа из одной тридцать второй, соединённой тройным ребром длительности с двумя 64 четвёртыми, соединёнными четырьмя ребрами длительности, объединённая общим ребром с четырьмя шестьдесят четвёртыми, соединёнными четырьмя ребрами длительности, и одна 16 соединённая двумя ребрами длительности с двумя тридцать вторыми Соединенными тройным ребром. И тому подобное. Третье. Широкоупотребительные длительности, охватывающие целое число основных долей такта. Ровно две доли, ровно три доли. Далее следует иллюстрация номер 62. Две вторых. Одна целая нота. Две четвертых. Половинная. 2 восьмых, четверть, 3 вторых, целая нота с точкой, 3 четвертых, половинная с точкой, 3 восьмых, четверть с точкой, 3 шестнадцатых, восьмая с точкой. Четвертые. Паузы группируются по тем же правилам, что и ноты, разумеется, без применения лиг Страница 36 Пятое. Ради упрощения письма, строгую группировку, отделяющую друг от друга основные доли такта, можно нарушать нотами с точкой. Много реже с двумя точками, еще реже с тремя. Далее следует иллюстрация номер 64. Вместо две вторых половинная нота, соединенная с четвертью и четверть, пишут половинная с точкой и четверть Вместо две вторых половинная нота соединена Лигой с четвертью, которая, в свою очередь, соединена Лигой с двумя восьмыми Пишут! Половинная с двумя точками и восьмая Вместо две четверти, где четверть соединяется Лигой с двумя восьмыми пишут Четверть с точкой и восьмая Вместо две восьмых, где восьмая соединяется лигой с двумя шестнадцатыми, соединенными двойным ребром жесткости и общим ребром с восьмой, пишут восьмая с точкой и шестнадцатая, соединенные общим ребром с обрывком второго ребра на штиле шестнадцатой. Вместо три вторых где половинное соединяется лигой с четвертью, четверть и половинное. Пишут половинное с точкой, четверть и половинное. Вместо три вторых половинное, половинное, соединенное с четвертью и четверть. Пишут половинное, половинное с точкой и четверть. Вместо три четвертых, четверть соединенная лига из двумя восьмыми и четверть пишут четверть с точкой восьмая и четверть